Да Арам едва дождался следующего дня. Амрита Тиллатама шла быстро, даже бежала и чуть запыхалась. Но на этот раз позади не плелся неприятный телохранитель. Она была иная, чем вчера. Веселость, даже удальство, прорывавшееся в словах и движениях, исчезли. Рамамурти, чувствуя, что разговор не идет в том направлении, в каком бы ему хотелось, снова принялся за рассказ о храмах, И их загадках. Я рассказал те немногие загадки, которые видел сам. Но сколько еще таких забытых отголосков прошлого? Через них мы поймем чувство жизни наших предков. Очень хорошо сказано. Именно чувство жизни... А не так, как обычно. Хватаемся за внешнее, за форму, содержание которой давно умерло. И приходим к пустой тоске. Не нужно так удивляться. Разве одни мужчины имеют право читать Ауробиндо Гхоши? Я вовсе это не подумал. Только удивился. К чему же? Разве вы не говорили в прошлый раз, что тема изображения женщины и ее красоты главная во всем искусстве Индии? Если вы это понимаете, то почему же... Я не привык. Нет, вы не подумайте. Я именно так считаю. Высокопарные слова. И как все высокопарные, лживые, довольно Я слышала много о том, как у нас любят женщин. Вы с вашей сентиментальной звездой Индии Женщиной в искусстве. Что вы знаете о жизни? Прекраснодушный муртикар. Да, это горькая правда. Глядя на ваше огорченное лицо, я вспомнила, что мужчина никогда не становится совсем взрослым. Может быть, в этом все дело?